Возможно, подумал я, неожиданно вспомнив о маске дикарей, которую я недавно видел в газете. А может быть, она-то и представляет собой настоящую маску? Может быть, справедливо назвать ее маской именно потому, что она не имеет ничего общего с настоящим лицом? Огромные, вылезающие из орбит глаза, огромный клыкастый рот, нос, утыканный блестящими стеклышками, и с двух сторон от его основания завитки, закручивающиеся по всему лицу в водовороты, вокруг которых, точно в стрелах, торчат длинные птичьи перья. Чем больше я смотрел на нее, тем чудовищней, нереальнее она казалась Но по мере того, как я присматривался, точно собираясь надеть ее на себя, я начинал постепенно читать идею этой маски. Видимо, она являла собой выражение иступленной молитвы. Стремление превзойти все человеческое и войти в сон богов. Какая ужасающая сила воображения. Потрясающая конденсация воли, призванная противостоять запретам природы. Может быть, и мне следовало бы остановиться именно на такой маске, если бы я мог ее сделать. Тогда бы я должен был с самого начала расстаться с чувством, будто таюсь от других. Ничуть не бывало. Я говорил с такой горячностью, что ты имела все основания издеваться над мудреным скальпелем и ножницами неизвестного назначения. Если хорошо быть чудовищем, то, может быть, нет особой нужды в маске, и одних пиявок вполне достаточно. И боги стали другими, и люди стали другими. Люди начали с эпохи изменения лица, прошли через эпоху, когда лица прикрывали, как это делали арабские женщины, женщины из повести о Гензи и пришли к нынешней эпохе открытого лица. Я не собираюсь утверждать, что такое движение прогресс. Его можно считать победой людей над богами и в то же время рассматривать как покорность им. Потому-то мы не знаем, что будет завтра. Не исключено, что завтра неожиданно наступит эпоха отказа от настоящего лица. Но сегодня не век богов, а век людей. И в том, что моя маска имитировала настоящее лицо, были свои причины. Ну, хватит. Причин я привел больше, чем достаточно. И если искать оправдания, их можно найти сколько угодно. Но сколько бы я их не выстраивал в ряд, все равно мне не опровергнуть те два факта, на которые ты указала. Тем более, что против твоего второго замечания, что моя маска в конце концов не смогла ничего сделать и занималась лишь оправданиями, возразить нечего. Наоборот, я сам без конца доказываю это. Хватит позорить себя». Если бы я только выставил себя на посмешище, потерпел крах, куда ни шло, но все мои мучения оказались напрасными. Вот это более чем грустно и так стыдно, что я не в силах даже оправдываться. Все настолько явно, что можно прийти в отчаяние. Безупречное алиби, безграничная свобода и все равно никакого результата. К тому же, оставив этот подробный письменный отчет, Я собственными руками уничтожил свое алиби, и теперь уж ничего не поделаешь. Не похож ли я на отвратительного импотента, способного лишь на красивые слова о половом влечении? Да, единственное, о чем стоит еще написать, это о кинофильме. По-моему, это произошло примерно в начале февраля. В записках я совершенно не касался этого фильма, и не столько потому, что он не имел ко мне никакого отношения, сколько потому, что слишком касался меня. Я невольно избегал говорить о нем, чувствуя, что он сводит на нет всю мою трудную работу по созданию маски. Но теперь я уже дошел до предела, и суеверия ни к чему. Или, может быть, от того, что положение изменилось, я теперь воспринимаю его по-другому. Действительно, то, что я увидел, не было простой жестокостью. Фильм был несколько необычным и не имел особого успеха, но название его ты, наверное, помнишь. «Одна сторона любви».